И уже надвигалась на Британию, грозя тем самым колоссальным наводнением, которое предсказывал Малькольму Фардеркором, но не было на свете инструмента, способного это засечь, кроме разве что алитиометра. Поэтому жители Оксфорда читали прогнозы погоды в газетах, с наслаждением подставляли лица бледному солнцу и потихоньку начинали убирать мешки с песком. Темза все еще бурлила. В Ботле какая-то собака упала в реку и утонула, прежде чем хозяин успел ее спасти. Признаков того, что уровень воды вот-вот пойдет на спад, не наблюдалось, но все же берега держались крепко, а дороги высохли, так что казалось худшее уже позади. В понедельник... Ханна Рэлф сидела дома, делала заметки о символе песочные часы и о его глубинных значениях. Работа накопилась изрядно, а стопка исписанных листов все росла.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 — Ну, и еще из-за книг. Если хотите, я помогу вам перетащить их наверх. — Спасибо, но не сейчас. Ты еще кому-нибудь говорил об этом цыгане? — Маме, папе. А, да, еще он, этот цыган, сказал, что он знает насчет вас. — Как его звали? — фардор Кором. Он велел сказать вам два слова «Оуклистрит». Ну, просто, чтобы вы ему поверили. — Ну и дела, — ахнула Ханна. — А где ты «Оуклистрит»? Я что-то не встречал в Оксфорде такой улицы.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 Ханна слушала с круглыми от узумления глазами. — Жерар Банвиль! — протянула она. — Как странно! Я ведь только вчера слышала это имя. Обедала в колледже и разговаривала с одним из наших гостей, юристом. По его словам, этот Банвиль недавно вышел из тюрьмы.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 — Мы состы подумали, а что, если он сам отрезал ей ногу? — Да, это не исключено. Какой ужас! И оба молча уставились в огонь. — В общем, я уверен, что мистер Кором не ошибается насчет потопа, — немного погодя сказал Малькольм. — Пусть даже и кажется, что он не прав. — Я учту. И начту с книг, как ты и посоветовал. Если что, поживу наверху, пока вода не спадет. Но как быть с монастырем? — Их я тоже предупрежу.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 Ханна тут же пожалела, что не спросила, рассказал ли он родителям о том, как мужчина издевался над своим деймоном под окнами монастыря. Подобное зрелище не могло оставить впечатлительного ребенка равнодушным. Ханна видела, что он обеспокоен и огорчен. И надо было расспросить подробнее насчет того цыгана, который знал об Боукли-стрит. Может, он тоже один из агентов? Действительно, почему бы и нет?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 Не столько приглашение, сколько приказ. Сначала Ханна подумала, что ужин состоится в колледже, но ведь там уж и не привратник, — вспомнила она большой сплетник. Впрочем, привратников в Ордане несколько, и все равно непонятно. Но пока она перебирала свой небогатый гардероб, и склонялась к мысли, что одеться нужно строго и скромно. В почтовый ящик снова что-то упало. — Еще один белый конверт, — сообщил Джаспер Деймон Ханны со своего наблюдательного поста. — Стейвертон-Роуд, двадцать восемь, семь вечера. Вот и все, что было написано на карточке. Что ж, это упрощает дела, — сказала Ханна.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 Хан нагадала, принадлежит ли особняк самому папа Дмитрию. Любопытно было узнать, как живет этот загадочный человек. Интересно, кто еще придет на ужин? — Это не просто званый ужин, — вполголоса напомнил ей Дэймон. — Это деловая встреча. Дверь открыла миловидная женщина лет сорока, судя по виду урожен к Северной Африке. Доктор Рэлф, как хорошо, что вы пришли.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 Комната оказалась большая, с низким потолком, освещали ее две гарные лампы на стольках хустян, и еще две или три обычные антарные, расставленные подле кресел. Стены пестрели картинами, рисунки, стампы, парочка акварелей и всё превосходного качества, насколько Ханна могла судить.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 «Это лорд Наджунт», — Папа Димитрию указал на последнего из присутствующих, а это, — обратился он к остальным, нашим гостья, доктор Ханна Арелф. Никого из этих людей, кроме самого Папа Димитрию, Ханна раньше не встречала, но Маркольм сразу же узнал бы тех трех джентльменов, которые приезжали в Форель и расспрашивали его о монастыре. — Желаете что-нибудь выпить, доктор Рэлф? — спросил Ясмин Аль-Каиси. — Да, благодарю вас. Я бы выпил вина белого.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 — Вы, Ханна, конечно, знаете, что это наш бывший лорд-канцлер. — Но здесь я всего лишь директор, Оукли Стрит, заметил лорд Наджент. Худой, очень высокий, он говорил необычайно низким голосом. Его Дэймон Лемур спрыгнул на пустой стул рядом с ним, а лорд Наджент продолжал, глядя на Ханну. — Вот уже почти два года, как вы помогаете нам, подбирая толкование к ответам и Мы очень вам за это благодарны, доктор Рэлф. — Вы, должно быть, уже догадались, что на нас работают и другие олитиометристы? — Честно говоря, нет, — призналась Ханна. — Я вообще мало о чем догадываюсь. — Все это время толкователи из Упсулы и Болоньи тоже помогали нам советами.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 До сих пор сохранялось некое равновесие, но на прошлой неделе баллонская толковательница была убита, а ее литьевыми торпохители. Промедлим хоть немного, и инструмент был бы уже на пути в ух. — Был бы? Один наш агент, очень сообразительный малый, выследил убийцу и перехватил инструмент. Его добыча вон в той коробке под лампой. Ханна повернула голову. На столике с гарной лампой лежала обшарпанная деревянная коробка размером как раз для литиометра. Ханна едва не вскочила и не бросилась к ней, чтобы осмотреть прибор. Папа Дмитрию заметил ее порыв. — Вы сможете осмотреть его после ужина, — пообещал он Ханне. Насколько мы можем судить, он нисколько не пострадал от всех этих приключений, но только вы сумеете сказать наверняка. У Ханны перехватило дыхание, опасаясь, что голос ее подведет. Она промолчала, только сделала еще глоток вина и снова повернулась к лорду Надженту. «Мы хотим кое-что предложить вам, доктор Рэлф», — продолжил он. «Так сказать, услуга за услугу. Но цена высока, так что вам, вероятно, захочется все как следует обдумать» и мы, разумеется, ответим на любые ваши вопросы. Итак, мы были бы очень рады, если бы вы оставили пока свою академическую работу и все свободное время посвятили нам, как специалист по альтеометру. Вы получите этот инструмент в единоличное пользование. Мы доверим его вам». Разумеется, никто больше об этом не должен знать. Мы внимательно выслушаем, с какими проблемами вы можете столкнуться, если примете наше предложение. И, естественно, решение остается за вами. А теперь пусть Аднан скажет несколько слов о том, чем объясняется наша просьба и почему это так важно. «Прежде чем вы начнете, доктор Аль-Каиси», — сказала Ханна, — «я хотела бы задать вопрос. Только что лорд Наджент упомянул о магистериуме так, что я поняла, эта организация и есть наш противник. Кроме того, мне известно, что именно на дисциплинарном суде консистории лежит ответственность за разные враждебные поступки, вроде убийства того бедняги, который был моим связным» и что в последнее время набрала силу эта отвратительная Лига Святого Александра, во многих школах отравляющая отношения между учениками и учителями. Я предполагаю, что все эти явления взаимосвязаны, и рада осознавать, что у меня есть возможность с ними бороться. Но мне хотелось бы знать, кто мы такие?» — Что такое Оукли-стрит и какое именно дело я поддерживаю, работая на нее? Понимаю, мой вопрос покажется вам безнадежно глупым, но до сих пор... Одним словом, до сих пор я работала вслепую. Я просто предполагала, что борюсь за правое дело. — Как можно быть такой наивной? — спросите вы. — Ну вот так. Это нетрудно. Надеюсь, доктор Алькаиси я все понятно изложила. «Но, возможно, вы и сами собирались мне об этом рассказать, и если так, я прошу прощения». «В общем, да, собирался», — ответил тот. «Но теперь я постараюсь уделить этому особое внимание». Его Деймон, пустынная лисица, передвинулся на стуле, чтобы лучше видеть Ханну, и устроилась поудобнее. Охли-стрит — это тайная правительственная служба, созданная для противодействия тем организациям, которые вы уже перечислили, И еще нескольким. Мы приступили к работе в 1933 году, накануне Швейцарской войны, когда казалось, что Британия едва ли выстает против вооруженных сил Магистериума. Но нам это удалось и не в последнюю очередь благодаря службе специальных расследований, которая позднее и получила неофициальное название «Оукли-стрит». Главной ее задачей была защита демократии в нашей стране, а второй — защита свободы мысли и свободы слова. Надо признать, с монархами нам повезло. Король Ричард горячо поддерживал нашу деятельность. Директор оуклис Стрит неизменно входил в состав Тайного Совета, а сам король искренне интересовался, чем мы занимаемся и почему. Его Величество, ныне здравствующий король Михаил, «Не проявляет столь пристального интереса, но все же, по-видимому, разделяет взгляды своего деда и оказывает нам хоть и неявную, но весьма существенную поддержку». «А в парламенте что-нибудь знают о Боукли-стрит?» «Совсем немного. Наша деятельность финансируется, не слишком щедро, надо сказать, из общего оборонного фонда через кабинет министров». При этом в парламенте сформировался теневой кабинет, состоящий из ярых сторонников магистериума. Уверен, что имена многих из них вы прекрасно знаете. И вот они-то подозревают, что нечто подобное Оукли-Стрит существует. И с радостью разоблачили бы нас уничтожили, положив конец нашей работе. Должно быть, от вас не укрылось что во всем этом есть один глубокий и неприятный парадокс. Чтобы защитить демократию, мы вынуждены пользоваться недемократическими средствами. Таково проклятие всех секретных служб. Кому-то удается с этим примириться, кому-то нет. — Да, — кивнула Ханна, — это парадокс. И действительно неприятный... Но давайте еще раз вернемся к инструменту из Болоньи. Правильно ли я понимаю, что на самом деле он принадлежит Болонскому университету? — Раньше принадлежал, — уточнил лорд Наджент. — Но с юридической точки зрения и с моральной... — Позвольте, я вам все объясню, — начал лорд Наджент. Это еще одна этическая проблема, подобно тому парадоксу с демократией, который упомянул Днан. Болонским университетом сейчас руководят сторонники Женевы. Наша помощница там работала тайно, как и вы, и мы подозреваем, что ее разоблачили и убили именно по приказу университетского начальства. Они узнали, чем она занимается, и она поплатилась за это жизнью. И если бы наш агент не вмешался немедленно, Болонский литиометр сейчас уже был бы в Женеве и служил бы нашим врагам. — О, Боже! — вздохнула Ханна и сделала еще глоток вина, а затем внимательно обвела взглядом остальных, сухощавого лорда Наджента, во всех манерах которого читалась искушенность опытного политика, Ясмин Аль-Каиси, элегантную и в то же время не забывающую проявлять дружелюбный интерес к гостям, Ананда Аль-Каиси, чьи темные глаза смотрели на Ханну с искренним сочувствием, и папа Дмитрию, холодного и беспощадного, который с нескрываемым интересом ожидал ее решения». Таким образом, балонский инструмент следует считать военным трофеем, нарушил молчание доктор Алькаиси. Вы хотите сказать, что мы опять воюем с Женевой? Уточнила Ханна. Пусть даже и тайно. Именно так, подтвердил лорд Найджент. И мы просим вас принять более деятельное участие в этой войне. Прекрасно отдавая себе отчет во всех последствиях нашей просьбы. Последствиях? Речь идет о вашей безопасности, ведь алетиометристка из Болоньи погибла, согласившаяся нам помогать. И мы это понимаем так же, как и вы. Однако ее положение с самого начала было гораздо более шатким. Фактически она вела подрывную работу в цитадели врага, а вам мы сумеем обеспечить защиту». — Что именно вам от меня нужно, чтобы я работала только на вас и не занималась больше ничем другим? — Напомните моим коллегам, над чем вы в настоящее время работаете, — сказал папа Дмитрию. Миссис аль между тем поставила перед гостями вазочки с ароматным мороженым. — Спасибо, — сказала Ханна. — Выглядит восхитительно. А работаю я по двум направлениям. «Предполагается, что все то небольшое время, которое мне выделили для работы с бадлианским инструментом, я, как и прочие наши олитеометристы, трачу на исследование спектра значений одного символа. Я изучаю песочные часы. Всего нас 12 человек, каждый занимается одним из 36 символов, и мы регулярно собираемся, делимся результатами, держим друг друга в курсе и так далее». Непосредственно на работу с олитиометром мне отведено пять часов в неделю. Это то, чем я занимаюсь, так сказать, явно, официально. Но, как вы знаете, я работаю еще и на Оукли-стрит. Когда они, то есть когда вы присылаете мне вопрос, я трачу на него часть времени, выделенного на официальную работу сколько ты из этих самых пяти часов в неделю. Но если я перестану продвигаться в исследованиях, ради которых меня вообще подпустили к то очень скоро меня попросят вон из группы и отдадут мое место кому-нибудь другому. Из-за той работы, которую я делаю для вас, я и так очень отстаю от остальных. И это... это обидно. — Еще бы, — поддержал ее доктор Алькаиси, — но тут есть и свои плюсы. — Если остальные уже заметили, что вы отстаете, никто не удивится, если, допустим, вы добровольно откажетесь от работы с бадлянским алетиометром. — Вы хотите сказать, если я заявлю, что для меня это слишком трудно, и брошу исследование на полпути? Ложечка для мороженого, звякнув, выпала из ее руки на стол. — Ну, теоретически это возможно, унизительно, да, но это я уж как-нибудь переживу. — Но моя научная карьера... — Ханна взяла ложечку и тут же снова ее уронила. — Профессор! повернулась она к по Дмитрию. «Но вы-то должны понимать, что это значит!» Джаспер, разделяя ее возмущение, весь подобрался и ощетинился. «Вы просите меня заняться делом, из-за которого погибла моя предшественница, одновременно своими руками разрушая карьеру, которую я так упорно строила. Вы просите, чтобы я сама отказалась от своих исследований, притворившись, что мне это слишком сложно. Это, одним словом, согласиться на это было бы...» неразумного вы не находите, а? Папа Дмитрию отодвинул вазочку с мороженым, к которому так и не прикоснулся. — Нахожу, — согласился он. — Но на войне многим приходится поступать безрассудно. А мы с вами на войне. Не стоит питать иллюзий на этот счет. Послушайте меня, Ханна. Никто, кроме вас, с этим не справится. Я знаю всю Оксфордскую группу олитеометристов. Откровенно говоря, мы читали все отчеты, разумеется, тайно. Ваши коллеги компетентные, прилежные, опытные, но вы единственная, кто по-настоящему талантлив. Только вам удается проникать в скрытые значения символов не по книгам, а напрямую, интуитивно и точно. Может, вы и медлительнее других, но в остальном им всем до вас далеко. «Так что насчет карьеры не волнуйтесь». Ханна почувствовала себя неловко, не вполне понимая, почему. только не придумал что ответить, она съела ложечку мороженого. «Что касается опасности», — подхватил лорд Наджент. «Не стану отрицать, она есть. Вернее, возникнет, если кто-то узнает, чем вы занимаетесь». И особенно, если станет известно, что балонский инструмент у вас. Но я приставлю к вам наблюдателям. За балонской толковательницей мы тоже присматривали, и благодаря этому смогли вмешаться так быстро, хотя и недостаточно быстро для того, чтобы ее спасти. Но там мы были крайне стеснены в средствах. Здесь совсем другое дело» вы будете под защитой и не волнуйтесь наш наблюдатель не станет вам докучать к тому же добавил алькаиси вы будете знать что вы носите великий вклад в нашу будущую победу в этой тайной войне Вы знаете, кто наш враг, и понимаете, за что мы сражаемся. Подумайте о том, что поставлено на кон. Свобода слова, свобода мысли, право беспрепятственно изучать любой предмет, который мы пожелаем. Все это будет уничтожено, если мы проиграем. Как, по-вашему, стоит ли бороться, чтобы этого не случилось? Конечно, стоит, — возмутилась Ханна. И не нужно убеждать меня в чем-то настолько очевидном. «Во что еще мне верить, как не в это? Разумеется, я верю!» Рассердившись, она оттолкнула вазочку, стоявшую перед ней. «Мы прекрасно это понимаем», — промолвил лорд Наджент. «И, разумеется, понимаем, что своей просьбой ставим вас в чрезвычайно неудобное положение. Но почему бы нам сперва не покончить с этим восхитительным десертом?» а затем вы сможете взглянуть на инструмент из болоньи. Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение. — А сколько вообще существует аллитиометров? — спросила Исмин Аркаиси. — Наверное, я должна знать, но, увы, здесь в моем образовании пробел. Папа Димитрию ответил вместо Ханны, у которой рот был занят мороженым. Насколько нам известно, пять. Ходят слухи, что есть шестой, но... — А почему мы не можем изготовить еще? — Благаю, Ханна могла бы рассказать подробнее, но, насколько мне известно, вопрос упирается в тайну сплава, из которого сделаны игла и стрелки. Однако сам прибор — это лишь часть проблемы. Дело в том, что у каждого алетиометра формируется особая связь с одним избранным толкователем. И когда доходят до серьезной работы, нужны двое... «Прибор и его человек — это всего лишь одна из множества загадок, которые нам предстоит разгадать», — заметил Алькаиси. Лорд Наджант встал из-за стола и принес Ханни ящичек с потертыми уголками. Похоже, тот был из палисандрового дерева. На крышке виднел полустертый рисунок, в котором с трудом угадывался какой-то герб». Анна подняла крышку и внимательно осмотрела анемометр, прежде чем вынуть его из выстланного темно красным бархтом гнезда и поставить перед собой на белоснежную скатерть. Балонский инструмент оказался толще бадлянского но его золотой корпус точно так же хранил следы бесчисленных прикосновений и также ярко сиял в искусственном свете ламп. Тридцать шесть символов были изображены здесь попроще, не разноцветные миниатюры из слоновой кости, а всего лишь безыскусные рисунки черной тушью на белые мали. Зато они больше походили на знаки исконных философских качеств. В центре шкалы под иглой и стрелками красовалась гравюра «Солнце в короне лучей». Анна почувствовала, как руки сами тянутся к этому новому инструменту, словно к лицу возлюбленного. Оксфордский олитиометр был красивым, богато изукрашенным и внушал ей огромное уважение и даже благоговейный страх. По сравнению с ним Болонский казался кустарным, но каким-то необъяснимым образом подходил ей куда лучше. Он откликнулся с такой готовностью, словно все эти столетия к нему прикасалась только она, Хан Рэлф, словно это под ее руками стерлось золото корпуса и изгладилась насечка свинтов, управляющих стрелками, и как только она это ощутила, больше всего на свете ей захотелось остаться с ним наедине и никогда больше не расставаться. Ее охватила та расслабленная сосредоточенность, в которой за каждым из 36 символов открывались первые десять-двенадцать уровней толкования и поставила первую стрелку на изображение ребенка, обозначавшее среди прочего самого человека, задающего вопрос, вторую навела на улей как символ плодотворной работы, третью — на яблоко, держа в уме тот уровень, на котором оно олицетворяло самый общий вопрос любого рода — подобрать Более точные символы без книг она не могла, но должно было хватить и этого, принять ей предложение Оукли-стрит или нет. Игла тотчас завертелась, и Ханна успела насчитать шесть оборотов, прежде чем та окончательно замерла напротив изображения марионетки. Шестой уровень в спектре марионетки при таком простом вопросе означал всего-навсего «да». «Принять». Ханна подняла голову, сделала глубокий вдох и заморгала, выходя из транса. Остальные молча смотрели на нее. «Хорошо. Я согласна», — сказала она. От нее не укрылось облегчение и радость, отразившиеся на лицах всех присутствующих. Даже папа Димитрио заулыбался, как мальчишка при виде долгожданного подарка. Вот только Ханна не стала говорить им, как охотно откликнулся инструмент на ее руки, и что Оксфордский олитиометр не когда не вел себя так послушно. Впрочем, подумав об этом, она тут же увидела новую проблему. Но есть одно но. Какое? спросил папа Димитрию. С бадлянским алитеометром я могла нормально работать только потому, что в библиотеке есть все необходимые книги с толкованиями глубоких уровней. — В памяти я могу удержать от силы дюжину уровней для каждого символа, не больше. Если я покину исследовательскую группу, то больше не смогу пользоваться книгами. Библиотекари заподозрит что у меня есть доступ к другому алитиометру, а без книг от меня будет мало проку. Все взоры устремились на Папа Димитрию, откуда-то потянуло ароматом кофе. — На первый взгляд, это и впрямь большая проблема, — согласился Папа Дмитрию. — Но раздобыть нужные книги не составит особого труда. Это вам не олитиометр. Я сам займусь этим и постараюсь собрать все, что вам может понадобиться. — Если пройдет слух, что вы скупаете такие книги, найдутся люди, которые сумеют сложить два и два, — возразила Ясмин. — Там недавно пропал алитиометр, а тут оксфордский профессор начинает охоту за книгами, которые... — Это будет не тут, — перебил папа Димитрию. «Это будет и тут, и там, и сям. Насчет этого не волнуйтесь». «Можно пустить в ход зеленую бумагу», — добавил лорд Наджент, принимая из рук миссис Алькаиси чашку кофе. «Зеленую бумагу?» — переспросила Ханна. «Ложные слухи. Когда Оукли-стрит только начинала свою деятельность, ложные планы записывали на зеленой бумаге, чтобы не путать с настоящими. Традиция исчезла, но выражение». Не осталось. Одним словом, можно распустить слух, что мы уже нашли пропавший инструмент, и он у нас. Или что нам удалось сделать новый алитиометр, или даже несколько. Зеленая бумага — очень полезная штука. — Все понятно, — кивнула Ханна. — Но разрешите я снова вернусь к прозе жизни. — Вот так любезно Мне понадобится какой-то источник дохода. — Конечно, я могла бы вернуться к преподаванию, но тогда у меня останется не так уж много времени на работу для Оукли-стрит. — С этим я разберусь, — пообещал лорд Наджент. — Например, вы получите наследство от дяди, с которым были едва знакомы, ну или что-нибудь в этом роде. Мы, конечно, не богачи, но с голоду умереть вам не дадим. — Очень на это надеюсь, — отозвалась Ханна. Только сейчас она заметила, что пальцы ее до сих пор поглаживают корпус алетиометра. Сделав над собой усилие, она убрала руки от инструмента и взяла чашку с кофе. — Еще кое-что насчет прозы жизни, — подала голос Ясмин Алькаиси. — У вас дома есть сейф? — Нет, — ответила Ханна и рассмеялась. — У меня нет ничего ценного. Теперь есть. Через 2-3 дня к вам приедут и установят какое-нибудь новое оборудование, ну, например, котел центрального отопления. Разумеется, это будет не котел, а сейф. И как только его привезут, пожалуйста, храните олитиометр в этом сейфе. — Я поняла, — кивнула Ханна, про себя подумала. — Надо будет сказать, чтобы поставили его на втором этаже на случай наводнения. И эта мысль тут же потянула за собой следующую. — Скажите, лорд-наджент, а есть среди агентов Фоукли стрит кто-нибудь по имени Фардер Корам? — Нет, — ответил он, — любопытно, — подумала Ханна. — Кто-то из них врет, и сдается мне это, лорд Наджент. Ну да ничего, можно будет спросить о литиометр. А Жерар Бонвиль? — спросила она вслух. — Он имеет какое-то отношение к нашему делу? — Физик Бонвиль. — А он физик? — Не знала. У него, Дэймон, гиена без ноги. Он был ведущим исследователем по проекту Русакова. Ну, знаете, пыли все в этом роде. А потом сбился с пути, попал в тюрьму. Кажется, за преступление на сексуальной почве. Откуда вы о нем знаете? Насколько я поняла, он сейчас в Оксфорде. Побывал в трактире у отца Малькольма, и Малькольм о нем упомянул. Но вот еще вопрос, как мы будем поддерживать связь? — Прежним способом? — Нет, — сказал папа Димитрию. — Нам с вами нужно условиться о регулярных встречах и придумать для этого убедительную причину. — Ну вот, например, в качестве независимого исследователя, которым вы теперь станете, вы советуетесь со мной по поводу книги, которую вы собираетесь написать, и мы встречаемся, чтобы поговорить о ваших исследованиях. Что-нибудь в этом роде. Что вы обычно делаете в субботу после обеда? — Работаю дома. — Приходите в Ардан к шести часам. — Хорошо. «А не могли бы вы приступить к работе прямо сегодня?» — спросил лорд Наджент. «Почему бы и нет? Теперь, когда у меня есть инструмент...» «Меня интересует ребенок из монастыря. По какой-то причине наши противники считают, что эта девочка имеет огромное значение. Но мы не знаем почему. А Вы сможете задать об этом общий вопрос?» Или понадобятся более точные формулировки? И то, и другое. Но чем конкретнее вопрос, тем больше требуется времени. Тогда задайте общий. Нам необходимо знать, почему этот ребенок так важен. Если удастся хоть немного прояснить дело, вы нам очень поможете. Сделаю все, что смогу. И еще одно, продолжал лорд Наджент, ваш юный друг, этот мальчик из трактира Мэтью, или как его там, Малькольм Полстет, Малькльм. Мы бы не хотели подвергать его опасности, но он э, может оказаться очень полезен. Не теряйте с ним связи. Можете рассказывать ему все, о чем он сумеет молчать, и поручайте ему все, что сочтете нужным. И тут произошло. Нечто странное. Что-то неуловимо изменилось, что именно Ханна не поняла, но ей показалось, будто все здесь, кроме нее, посвящены в какую-то тайну и не хотят смотреть ей в глаза. Не могло же это случиться из-за слов лорда Наджента. Вроде бы он ничего такого ужасного не сказал. Или она что-то упустила? Но все уже встали из-за стола и начали прощаться, благодарить хозяев дома, искать свои пальто. Ханна положила аритиометр в ящичек из палисандрового дерева и направилась домой. — Что это было? — Джаспер спросила она, уже поворачивая на Вудсток-Роуд. роут Они поняли, что он имел в виду, и им это не понравилось. — Но это я и сама заметила. — Хотелось бы знать... В чем там дело?